Последний час Канефусы. Всё было приготовлено заранее, и Канефуса побежал по дому, поджигая покой за покоем. Как раз дул сильный западный ветер, и свирепое пламя взметнулось до самого неба. Выломав ставни и шторы, Канефуса завалил ими трупы господ своих, чтобы сгорели они без остатка и в дым обратились. Захлебнулся искрами этого кострища и только что не потерялся сам в пылающих стенах. Но видно, что он, что ещё мало взял жизни врагов, защищая своего господина. Содравшись с себя и отбросив доспехи, он туго затянул пояс у ваоби, подвязал шнуры пятирядного шлема и выскочил из дверей во внутренний дворик. Там спокойно восседали на конях вражеский военачальник Нагасаки Таро и его младший брат Дзиро. Видно было, что по самоубийству противника они ни о чём больше не беспокоятся. И Канефуса произнёс, обращаясь к ним: Не знаю, как там водится в землях Тан и в краях Тэндзику, а в нашей стране не гоже высидать на конях в пределах места пребывания высоких особ. Вы знаете, кто я такой? Я Дзюрагон но Ками Канефуса, приближённый судьи Йосицунэ, младшего брата Камакурского правителя, потомка государя Сэйвы в 10-м поколении и потомка Хатимана Йосии в 4-м поколении. Прежде я был самураем министра Коги, ныне же вассал рода Минамото, и я такой воин, что сам Фань Куай не сравнится со мной. Глядите же, я покажу вам, на что я способен. С этими словами он подскочил к Нагасаки Таро и одним ударом меча перерубил ему правый надбедренник, коленную чашечку, седло и ещё пять рёбер его коню. Конь вместе с всадником зашатался и рухнул на землю. Спасая старшего брата, Джира бросился на Канефусу, но Канефуса, но Канефус увернулся, стащил его с коня и схватив поперёк прижал его к левому боку. Полагал взойти на горы, ведущие к смерти в одиночестве, но теперь взойдём вместе, крикнул он и ринулся в бушующее пламя. Если подумать, страшное дело совершил Канефус. Он был словно демон, Конечно, сам он заранее знал, что погибнет именно так, решил это твёрдо, но вот Магосаки Дзиро достоин всяческой жалости. Думал он получить награды земли, а вместо этого был схвачен и ввергнут в огонь.